и принесла ей извинения. Но дома драчинов наказали только для проформы, а от своих двоюродных братьев Эрто они узнали, что папа, дядя Луи и даже дедушка очень смеялись, разговаривая между собой. Эдгар сидел, сутулившись, опустив голову, и довольно долго молчал, думая о своем. В мыслях он уже видел себя женатым и накрепко прикованным к отцовской конторе. Крахмальная манишка коробилась на его впалой груди. Амели подумала о том, что он похудел, что он снова кашляет. В эту минуту на бильярде щелкнул шар. Игроки громкими возгласами встретили смелый удар. Потом между ними начался вежливый спор. Покой в тихом уголке был нарушен. Амелия поднялась. — Эдгар, приведите меня к своей невесте. Я хочу сегодня вечером отдельно от всех выразить ей самые добрые свои чувства и пожелания. И самое главное из них, чтобы небо благословило ваш союз, поскорее послав вам детей. И они возвратились в ярко освещенные залы. У бедняжки Амели жажда иметь детей стала какой-то манией. Она страдала от своего бесплодия и не могла понять его причины. Ведь раз она исполняет свои супружеские обязанности, то и должна стать матерью. Ни одна из близких ей женщин не могла открыть ей глаза. Родная мать и свекровь были убеждены, что она счастливая супруга. Да, впрочем, для благовоспитанной особы откровенный разговор на такую тему был немыслим даже с матерью. Приблизительно через год после свадьбы, когда выяснилось, что ребенка не предвидится, графиня Клопье по своему почину или по подсказке Бусарделя приступила к Амели с допросом. Эта грубая женщина, которая ничего не простила дочери, так же, как и дочь не простила ей, конечно, была исповедницей, меньше всего имевшей шансы на успех. Амели красная, как пион, на первые же неловко сказанные матерью слова дала короткий и искренний ответ, из которого госпожа Клопье заключила, что супруги сошлись сразу же и остается только ждать, положившись на природу. После чего эта неуклюжая женщина сочла, что она исполнила свой долг и опять отдалилась от дочери. Пеодорина Бусардель, у которой было бесконечно больше такта, Спросила у молодой снахи, счастлива ли она, по-прежнему ли Викторен оказывает ей внимание. Амели видела, что все бусардели находят в вполне естественном поведении ее мужа, который частенько уходил куда-то по вечерам один без нее, и поэтому даже не думала жаловаться на него. Конечно, ночами он уже не проявлял такой пылкости, как в те два месяца, когда они жили в Геере. Но это легкое охлаждение, которым она нисколько не жалела, казалось ей вполне естественным и соответствовало тому, что она слышала о медовом месяце и о более спокойных днях, наступающих после него. Кроме того, она раз навсегда отказалась от напрасных попыток понять, что движет поступками мужчины в этой области. После неведения, в котором пребывают девушки, Она, став супругой, шла ощупью в мире темных страстей. Горе ее как-то рассеивалось. Чаще всего тоска нападала на нее вечером, когда она уходила в свои комнаты, поцеловав на прощание свекровь и мужа, если он был дома. Она раздевалась с помощью горничной, накидывала на плечи капот и, бросившись в кресло-качалку, наслаждалась избавлением от корсета, в который сильно затягивалась. Ей даже в такие молодые годы приходилось бороться с наклонностью к полноте. И тогда снова возникали мысли о ребенке, который все не зарождался, словно была какая-то связь между приятным ощущением свободы от тисков, которые сдавливали все ее тело, и столь желанной ею беременностью. Медленно развертывался длинный свиток туманных мечтаний о признаках, страданиях и радостях материнства,